Глава 13. Если ваш план битвы работает, это, вероятно, ловушка. Колтон Фэй о войне. 739 М41. Мы крайне утомились ждать прибытия врага, это верно. Но когда он все таки явился, мы оглянулись назад и поняли, что монотонное напряжение последних нескольких дней было довольно-таки приятным состоянием. Я находился на командном пункте вместе с большей частью офицерского состава, Кастин, Браклау и ее командира Рот, которые не были в данный момент отправлены на какое-либо задание. Все мы наблюдали за значками контактов с врагом, зажигающимися на Галалите, когда вражеские войска достигали поверхности Адумбрии. Я ожидал массированной атаки на столицу, но через несколько мгновений изображение стало выглядеть так, будто планета заболела подулиной оспой. Красные значки покрыли ее всюду, и казалось случайным образом. «Чего они хотят добиться?» – пробормотал Датуа, стоя возле моего локтя – очевидно раздражённые отсутствием явных скоплений врага, против которых можно было бы немедленно выступить. «Понятия не имею», — отозвался я, ничуть не кривя душой. Имея некоторый опыт сражений с хаосом, я и не ожидал, что их действия будут понятны. Уже потом, когда всё закончилось, цели врага стали объяснимы, но в то время нам ещё не хватало нескольких жизненно важных кусочков, дабы сложить эту мозаику. «Похоже, они просто спускают войска так быстро, как только могут», — произнесла Кастин. Они вряд ли ожидают, что транспорты долго продержатся в небе без гнивой поддержки. Будто для того, чтобы подчеркнуть ее слово, один из трех вражеских значков на орбите внезапно вспыхнул ярче и стал падать, разбрасывая по дороге обломки и несколько последних успевших стартовать шаттлов. «Ну уже что-то», — произнес я, указывая на происходящее. «Похоже, флот нам все таки немного сэкономил на вражеских могилках, так что лопатами придется работать меньше». Я глядел на беспорядочное приземление врага и вспоминал те случаи, когда мне и моим солдатам доводилось перемещаться в космосе грузовыми судами, а не специализированными десантными. Мы не раз высаживались на планете гражданскими шаттлами, которые были на борту этих судов. Опираясь на собственный опыт, я понимал, что нашему теперешнему врагу потребуется несколько ходок туда и обратно, дабы высадить все войска, находящиеся на борту. Конечно, я не ожидал, что фанатики хаоса будут слишком заботиться о безопасности перевозки солдат или перегрузки шаттлов, Но даже учитывая это, снижающийся шар пламени над нашими головами успел высадить лишь около трети пушечного мяса, которое нес на себе. В обычном случае транспортный корабль таких размеров должен был вмещать целый полк имперской гвардии, но опять-таки невозможно было сказать, не набился ли враг туда ещё большим числом. «Таларнцев потреблят», — заметил Браклау, не особенно судя по голосу этим озабоченный. «И верно. Казалось, что вражеские силы сосредотачиваются возле их позиции на горячей стороне, Но с этой задачей целиком и полностью предстояло разбираться с самим Таларнсом. Наша же состояла в том, чтобы защитить население Ледяного Пика, я снова бросил взгляд на Гололит. Последняя волна шаттлов из грузовика рвалась, снижаясь сквозь слои атмосферы в направлении Теневой стороны. Мы были готовы их встретить. Наши солдаты расположились вокруг города, чтобы создать врагу непроницаемый заслон. Вторая рота оставалась в резерве, поскольку их техника была все еще загружена в десантный катер. Как я внезапно осознал, он может оказаться крайне заманчивой целью для врага, если тот располагает аэрокосмическими истребителями. Впрочем, оказалось, что волновался и напрасно. Грузовики врага несли лишь гражданские шаттлы, они были вооружены и представляли собой весьма неповоротливую легкую лёгкую мишень для пилотов-истребителей СПО, которые позаботились, чтобы не очень многие из этих машин смогли сделать хоть пару рейсов. Датуа был еще здесь, он вместе с нами наблюдал за Гололитом. «Позаботьтесь о том, чтобы ваши подчиненные не теряли бдительности», — обратился я к нему. «Может потребоваться, чтобы они вышли на защиту здесь, если их не призовут куда-то еще. Я в тот момент просто старался подбодрить его, зная, что капитан предпочел бы, чтобы они высадились где-то на далеком фронте битвы, но моими устами говорила правда. В теории первая рота имела в запасе пару взводов для защиты расположения полка, но уверенный ей ледяной пик был достаточно крупным населенным пунктом, чтобы охватить его весь». «Поэтому было вполне возможно предположить, что и второй роте, прежде чем она снимется с места, придется заняться кое-какой работой здесь». Детуа молча кивнул. «Приближается враг!» — доложил один из операторов предсказателя. Её голос при этом напряженно зазвенел. «Пять воздушных целей быстро снижаются! Всем отрядам приготовятся к бою!» — произнесла Кастин так спокойно, будто просила принести еще чашечку танны. «Комиссар?» Я добавил по открытому каналу Вакса несколько подбадривающих фраз, призывая защиту Императора к его солдатам, и обернулся к Датуа. «Если вы не против, капитан, пожалуй, мне стоит на время всего происходящего присоединиться к вашей роте». Это могло бы показаться странным, учитывая, что в данный момент я находился в теплом защищенном от пуль строении, но обычная моя паранойя уже рисовала в воображении не слишком уютные варианты развития событий. Для начала нам было известно, что эретики располагали достаточным временем, чтобы проникнуть в структуру СПО, даже если никто из старших офицеров и не попал в сети внутреннего расследования «Колба». Разумеется, у них были свои люди в Совете претендентов, или по меньшей мере среди их семейств. Вполне логичным было предположить, что они могли знать о местонахождении нашего полкового штаба, если хоть один из приближавшихся шаттлов окажется вооружен, штаб, и я заодно, станет одним из самых заманчивых объектов для бомбардировки. На открытой же местности, как бы неприглядно она ни была, у меня был гораздо больший шанс пережить воздушный налет. «Развлекайтесь!» – ухмыльнулась Кастин, несомненно уверенная, что я просто с готовностью ухватился за первую же возможность лицом к лицу сойти с врагом. Я обернулся к ней с тщательно отрепетированной улыбкой. «Постараемся оставить вам парочку выстрелов», – пообещал я, как будто она была права в своем предположении, и присоединился к Датуа, оставив позади шумное помещение командного пункта. «Комиссар!» – Юрген уже ждал снаружи, и немалое время, судя по тому, что коридор был пропитан ароматом его несвежих носков. Он принял позу, чем-то похожую на стойку смирно. Обычно его набор разнообразного инвентаря в разномастных подсумках отозвался дребезгом, когда он забросил на плечо свою любимую Мелту, слегка звякнув ею о лазерное ружье. Детуа отдал честь в ответ, четко и без следа улыбки. Он был одним из немногих офицеров полку, кто, по крайней мере, делал вид, что принимает Юргена за нормального солдата. «Юрген...» Кивнул я в ответ, чувствуя немалое облегчение при виде своего помощника и лишний раз поправляя завязки пластинчатой брони, скрытой у меня под шинелью. Очевидно, мы оба готовились к неприятностям. «Мы собираемся немного прошвырнуться по расположению полка. Я так и знал, что вы можете это надумать». Мой помощник покопался в одном из подсумков. «Так что я взял на себя вольность приготовить вам термос чаю. Подумал, что вам может показаться холодновато. Весьма предусмотрительно с вашей стороны». Ответил я. жестом показывая ему не волноваться. «Может быть, попозже». Звук двигателей уже доносился до ушей. «Если враг собирался атаковать здание, у нас было не слишком много времени, чтобы выбраться наружу, я обернулся к датуа». Идемте. «Определенно!» Он первым двинулся в сторону нескончаемого холода и тьмы. Выйдя наружу, я сразу глянул вверх. Небо было ещё яснее в отсутствии иллюминаторов, затушенных в ожидании вражеской атаки, и только звезды светили на нас холоднее и жестче, чем когда-либо». Некоторые из них, впрочем, ползли, и гол двигателя становился все сильнее с каждой минутой. Я постучал по микрокоммуникатору в ухе. «Визуальный контакт», — произнес я. «Вижу троих, приближаются с востока. На большой высоте и быстро». «Странно», — заметил Браклау. «Два из них точно пройдут мимо города? Возможно, направляются прямо к нам?» Вырезалась в беседу Кастин. «Они разделяются», — подтвердил оператор предсказателя. Выходят на позицию снижения, но похоже машины их не слушаются. Неудивительно! Произнес я с кивком благодарности приняв от Юргена ампливизор и приставив его глазам. После секундного поиска я нашел один из шатлов и настрыл резкость на его увеличенные изображение. С такими повреждениями, чудо, что они вообще еще летят. В слабом оранжевом свете раннего восхода я мог рассмотреть зазубренные дыры в корпусе и шли в дым отянущиеся за двигателями. Машина яростно дрожала, и, вероятно, над ней было чертовски сложно не потерять управление. «Ну что ж, это и хорошо. Если они разобьются к фрагу, одной кучей лунатиков у нас на руках будет меньше». Я опустил ампливизор и передал Юргину, который тут же куда-то его убрал. Мой помощник был все лучше виден в поднимающемся за моей спиной солнце, и от его ног уже протянулась слабая тень, моя тоже становилась все более заметной на укатанном снегу. Я заметил, что отстраненно размышляю, Ведь я вижу свою тень впервые с тех пор, как мы прибыли на Адумбрию. Откуда же здесь взялось солнце? «Император на земле!» Выдохнул я, когда до меня все таки дошло, и обернулся, чтобы уставиться на шар огня, который разрезал небо над нами. В первый и последний раз в истории Адомбрии холодная страна оказалась хоть слабо, но освещена лучами предсмертной агонии транспортного корабля предателей. В ее честь солдаты за моей спиной разразились овациями и радостными криками. Впрочем, кто их мог за это винить? Падающий корабль медленно уходил за западный горизонт, и рассвет превращался в закат так же внезапно, как возник, сопровождаемый звуком, подобным вою демонов, рвущихся из варпа. После этого установилась почти неестественная тишина, будто выпившая весь звук из окружающего воздуха. Свет все затухал, пока не превратился в обычное слабое мерцание нескончаемых голубоватых звезд. «Да, вороночка от него останется!» Врезался он уже на горячей стороне, в 100 километрах от номинальной границы теневой зоны, оставив кратер немного более 3 километров диаметром. Позже, после войны, была сделана попытка превратить это место в туристскую достопримечательность. Но она была не слишком активна и определенно провалилась. Немногие горожане захотели мириться с долгой и не слишком комфортабельной поездкой, дабы посмотреть на то, что по сути было иным, как большой дырой в земле. Караван, сараи, построенные для туристов, скоро превратились в дачные домики для влиятельных горожан, которым нравилось проводить выходные, охотить за наугами. Предсказал Датуа и легким бегом удалился, дабы присоединиться к своему командному отряду. После этого у нас уже не осталось времени для пустой болтовни, враг внезапно оказался среди нас. «Одна цель села, нет, три», — доложил оператор предсказателя. «Одна в двух километрах к югу, другая в северо-восточных пригородах. Можем видеть её!» Вклинился новый голос, который распознал как одного из командиров взводов четвертой роты. «Первые третьи отряды выдвигаются с целью не дать им высадиться. Третья цель — село в центре города», — продолжил оператор предсказателя. «Пятая рота, окружить и уничтожить», — приказала Кастин в то время, как еще один взвод 4 выдвинулся, чтобы поддержать своих соратников в пригородах. «Я начал было подумывать о том, чтобы нагнуть обратно в укрытие и следить за обстановкой по картам, расположенным на столе, что было куда предпочтительнее, нежели замерзать снаружи, В то время как угроза с воздуха практически исчезла. Цель номер четыре движется к востоку! продолжала своем оператор. Похоже, они перелетают в город. Идем за ними! вставила лейтенант четвертой роты, и ее голос слегка сорвался на фальцет от возбуждения. Они практически над нами! Ее слова почти потонули в реве полудесятка химер, одновременно разрядивших свои тяжелые болтеры. Так что я не очень удивился, что услышал на этом канале буквально через мгновение слабый звук радостных криков. Со всей этой огневой мощью они должны были во что-нибудь допопасть, попасть, даже по чистому везению. Сделали его! Дымится! Фраг побери! Вся еще летит! Я задрал голову, наблюдая, как по небу с визгом проносится темный силуэт шаттла. Вокруг его главного двигателя вилось яркое оранжевое пламя. Затем он пропал где-то далеко в общем направлении купола, найденного намирания. Там они не найдут никакой поддержки. Подумал я с мрачным удовлетворением. Осмар в чем-то прав. Место настолько запятнанное, нельзя было оставить существовать. Разница заключалась лишь в том, что мы постарались выкачать из него всю возможную информацию, прежде чем позволить Федереру поиграть с ним. Все, что найдут направившиеся туда ретики, если, конечно, приземляться не развалившись, что на тот момент уже не казалось столь вероятным, эту груду оплавленного щебня и третий взвод четвертой роты, который сидел там лагерем уже почти неделю, и у которого просто руки чесались кого-нибудь прибить, дабы развеять скуку». «Разведчики первый, второй и третий, направляемся ко второй цели!» — доложил капитан Шамбас. «Поглядем, чего задумали эти фрагоголовые!» В этом был смысл. Три небольших отряда стражей как раз подходили для такой работы. Они прибыли бы к шаттлу, который коснулся земли на юге гораздо быстрее, чем любой другой отряд. «Удачи, капитан!» — пожелала Кастин, официально подтвердив приказ. Теперь, когда пилотам стражей представилась возможность без помех побарахтаться в наполненном мишенями пространстве... Их было бы трудно переубедить. Любое другой ответ от командования вылился бы в значительно большее число проблем, чем от него случилось бы пользы, отзывать их было сложно и заняло бы слишком много времени, да и то, скорее всего, дело бы застопорилось на необычайном количестве необъяснимых поломок Вокса. Так что, вероятно, и к лучшему было отпустить их с миром и позволить заняться делом, что и произошло, в результате они подчистили всю эту группировку врага, ни разу не обратившись за подкреплением, и остались абсолютно счастливы».